И дай вам Бог когда-нибудь по-настоящему заболеть Спокойтесь, успокойтесь, мужчина вы это здоровы Это я вам говорю, человек с опытом Можете одеваться, у вас нет ничего серьезного Можете обуваться, у вас все в порядке Можете писать завещание, скоро вас вынесут из Все такое. Что это за звук? А, это вы испугались? Так и запишем Реакция кишечника на испуг громкая, что и требовалось. Подождите минуточку, а что это у вас за шрам на лице? А, это рот. Нет, э, э, э, простите, у меня проблемы со зрением. Неудачно выписали очки, стекла очень давят на глаза, ресницы поверх правой. Снял бы нахрен, но душки намертво за уши зацепили. Ну, у нас ведь в глазном отделении трудности слечь составом. Накулиста хорошего нет, а есть плохой гинеколог, ну вот он и совмещает глаза. В общем, гинекулист. Ну да, что вам наши проблемы? Я вижу, вижу, у вас своих хватает. Погодите, не надевайте штаны, дайте-ка я вам сначала померю. 35 сантиметров. Это самые короткие ноги, какие я видел. А, это вы на коленях? А почему? Ради всего святого объяснить вам, что у вас. Хорошо, я не буду от вас ничего скрывать. Давайте, вставайте, одевайтесь. Поверните ко мне спиной, я помогу застегнуть вам. А, это не вас, да, а уже до вас была дама с грудным склерозом. вообще это не мой случай, это случай терапевта, но они же сейчас с директором уехали на вокзал за деньгами. Там сейчас очень хорошо подают. Так что без денег мы не сидим. И специалистов иногда, правда, не хватает. Вот привезли вчера одного тяжелого, а врачи с сестрами как раз ушли к Белому дому утками стучать. А больной в критическом состоянии одновременно паралич носа, перелом обоих протезов и выкидыш вставной челюсти. А у нас из всех лекарств только вот угольный порошок в котельной. Да еще в нз коробка с гуманитарной помощью. Хрен знает на каком языке написано. Ну дали ему две таблетки. Сразу бодр вскочил вместе с носилками. Потом прочитали, оказалось три нитропурген для улучшения пищеварения. При стойном содержании одна таблетка на четверых лошадей. <звы> да, трудно сейчас работать, трудно. Времена смутные, народ невнятный, болезни вовсе странные, чем только не болеет. Тут недавно один мужик амбулаторно лечился, с левосторонний трахид. <звы> То есть от супруги бегал налево. Диету ему прописали, успокоить, повязку на глазах, чтобы на бак не пялясь, ничего не помогает. Тогда взяли и вшили ему торпеду с ядерным, можно сказать, зарядом. Только на чужую бабу одним глазом глянет, все, сразу и кота начинает. отовсюду. И пока пять литров соленого керосина стоя на голове не вылечили, ничего не проходит. Вылечили мужика. Налево больше не ходит. Сзади черный выхлоп дает, спереди не говорит, только бибикает. Вы одевайтесь, одевайтесь, вас это не касается, с вами у нас абсолютный порядок. Сейчас я, сколько вы мне скажете «а», и я вас сразу отпущу. Ну скажите мне «а». Нет, вы не поняли, ртом скажите. Ну вот, а теперь я стукну вас молоточком, а вы меня стульчиком. Интересно, за что же? Я только проверю ваш рефлекс. Ну, вот, рефлекс в порядке. Ножка пока, правда, не будет ходить. А я вам смастерю костылек. Вы уж не сердите, я по специальности плотник. Ну, при морге здесь работают. Просто у нас все врачи в вот, Нет, ты не понял, мужик, они здесь просто. У нас старые спиртовые запасы списали, они с утра начали. На данный момент уже все отъехали. Не, ну что я тебе сам сейчас напишу что нибудь в этой книжечке. Ничего я не напишу. Чернилки в ручечке кончились. Жалко, последняя ручка во всей больнице. Ну ничего, я тебе, парень, устно скажу, а ты слушай меня и запоминай. Болеть не надо. Потому что лечить нечем, некому и не на Если молодой неопытный дерматолог будет лечить тебе гастрит компрессом с демедроловой мазью, ты все выдержишь. Но если злой, и усталый проктолог без наркоза и инструментов станет удалять тебе аппендикс через то место, к которому он привык, ты выдержишь вряд ли. Поэтому мой тебе совет. Вот ты, когда выйдешь отсюда, заверни за угол, зайди в магазин, купи пузырь, принеси домой, налей всем, поднимите повыше, чокнитесь и из всех ваших сил. Трижды. Будьте здоровы.